Рыбалка. Так, а теперь мы берем наживку и аккуратно насаживаем на крючок и закидываем удочку. Дом встретил меня тишиной, за исключением работающего на всю мощь телевизора. Муж благополучно спал. Под телевизор это у него часто случается. Но вот на нашу беду, на этот раз он выбрал не триллер и не боевик, а вполне себе скучные диалоги о рыбалке. За Заядлым рыбаком он не был. Странно, что вообще включил этот канал. Нет, Это ладно, в конце концов, какая разница, подо что спать? Но кот... Кот смотрел в экран, не отрываясь. На его глазах происходило великое священнодействие. Простой и недалекий человек доставал буквально из воздуха, то бишь из воды, крупную и упругую рыбину. Рыбина крутила хвостом, но слезть с крючка уже не могла. Прямо на его глазах деликатесная форель перекочевала в садок, а потом и на стол ее поймавшего рыбака. Ну все, поняла я, началось. — Купи! Ну, купи! Ну, — ныл на следующий день кот с самого утра. — Ну, я тебя очень прошу! Потом месяц, нет, год ничего просить не буду! Глаза были круглыми, влажными и умоляющими, как у кота из Шрека. Но я пока держалась. И если бы речь шла только о рыбе, фиг бы с ним, я бы купила. даже самую дорогую. Но кот, насмотревшись телевизора, решил сам, самолично, ну немного только с моей помощью, поймать хоть одну захудалую рыбешку. — Ну, купи удочку, но ну, чего тебе стоит? И потом мы вместе сходим на пруд, и ты наловишь свежие вкусненькой рыбки. Вон дяденька в телеке, легко же справился. Лапки умоляюще сложились перед грудью. — Пожаришь вкусненько. — И мне, Дашь. — Иди, сходи с хозяином, — попыталась я перевалить эту заботу на мужа. — Не может он, я спрашивал. — В смысле не может? — удивилась я, а выходной же у обоих. — В смысле, — говорит, — у него олигире... альге. Чфу ты! Короче, чихать он хотел на эту рыбу. — Ну, ясненько. Хитрый муж открестился от этой бредовой затеи. В нашем пруду рыба, если и водилась, то в большой тайне от всех. Еще никто с уловом не пришел, хотя местные мальчишки очень старались. Так, слушай сюда. Терпеть не могу никакую рыбу, ни сырую, ни жареную. Я ее вообще не ем и никакие удочки брать не буду. Что за бред? Коты, если и ловят рыбу, то сами, безо всяких приспособлений. Лапы есть? — Ну, допустим. — Пруд видишь? — Ну, издалека. — Вот! Лапы в лапы взял и пошел на пруд. И без улова не возвращайся. Это состояние нашего кота называлось тотальное упрямство. Если своего не получит, будет тыкать нам потом всю оставшуюся. Ясное дело, никакого улова я от него и не ждала. но посидит в кустах пару часов, пострадает от комаров и мух и с чистой совестью вернется. А здесь уже утешу. Он кильку в томате открою. И ладно. И потом. Как он будет ловить? Не полезет же он в воду мордой! Воды кот боялся с младенчества, и потому еще более непонятен был его интерес к рыбалке. Каково же было моё удивление, когда я увидела кота, возвращающегося с добычей. Не мелкий, в общем-то, котик. Тащил что-то большое и явно сопротивляющееся. Длинный зелёный хвост торчал у него из пасти. Ха, уж не щука ли? Угу, не щука, аж два раза. Когда кот шмякнул добычу к моим ногам, Мне захотелось завизжать самым пошлым образом и прыгнуть куда-нибудь подальше, к примеру, на люстру. В сочной зеленой траве сидела и важно надувала щеки такая же сочная толстая лягушка. То, что я приняла за хвост, оказалось длинной вытянутой лапой. «О, Боже! Где же ты взял только эту мерзость?» Возмущалась я, пытаясь отодвинуться подальше, Но дальше была стена. — Почему сразу мерзость? — обиделся охотник, то есть лягушкалов. Хорошая, законная добыча. — Сам поймал. — И, между прочим, люди их тоже едят. Да — Да-да, я в телеке видел. — Особенно говорят, лапки хороши. — -у, -у. У всяких людей хватает всяческих причуд. Я, к счастью, не француженка. И ни разу не гурман. И потому либо ты сам ее ешь. Но так, чтобы я не видела. Либо неси назад. Кот надулся, как шарик. Понятно, что есть он ее не стал, да и притащил скорее из принципа. Мелкая медь за то, что не купила удочки. Но и открыто признаваться в этом не хотел. А потому быстренько оттащил лягушку в кусты и сделал вид, что ничего не было. На ужин у всех была килька в томате. Коту в поощрение, мужу в наказание, чтобы думал, что смотреть. Себя я этим деликатесом обошла. Ну, честно, не люблю рыбу. Ни в каком виде. Как есть.